Летим мы не полчаса, а минут пятнадцать. Недооценил я скорость современных боевых флаеров. Пилот извещает, что до пунктного назначения остается пять минут. Отсчитывается через каждые тридцать секунд. Когда остается ровно две минуты, отправляю сообщение Гискону и смотрю на приближающийся лес стальных труб, балок, перекрытий, экранов. На нефтекачке за высокой каменной стеной – Окружившие заводы, кивающие гигантскими молотами голов. Наша главная цель командир наемников находится в административном здании. Оно с другой стороны комплекса, там же, где и поселение. Сама территория завода занимает несколько километров. Стена огибает ее полукругом. Наверху установлены пулеметные точки, управляемые четверкой наемников из контрольных пунктов. установленных в разных странах света. На посту всегда четыре наемника, на случай, если нападающие прорвутся, и нужно будет отразить нападение на флайере. В свою очередь стартовых площадок две, на северо-западе и юго-востоке, чтобы с разных пунктов одинаково быстро добираться на трициклах. Четыре осы должны зависнуть над пунктами контроля и заблокировать там наемников, Две, в том числе моя, нагрянуть в командный пункт. Две – держать под контролем поселения, где отдыхает вторая смена наемников. Пролетаем над сердцем нефтедывающего комплекса, напоминающим урбанистический лес из металла и пластика. Зависаем над продолговатой коробкой административного корпуса, резко идем на посадку. Восемь трикстеров, включая меня, десантируются на крышу, и флаеры взлетают, чтобы при необходимости обеспечить нам огневую поддержку. Две оставшиеся осы уносятся к поселению, что в полукилометре отсюда. Мы в одинаковых черных костюмах, в одинаковых шлемах, и трудно сказать, где кто. Потому командую Белл на Аманово в авангарде, следом я и Ромал, Сандра и Николс, Руф и Даран. Вперед. У каждого автомат с лазерным прицелом и подствольным гранатометом, за вас патронов и гранат в поясе, крепящимся к пояснице. Не успеваем добежать до люка, ведущего вниз, как на западе, откуда мы прилетели, бахает взрыв, и прежде чем спуститься, замечаю вдалеке, там, где стреляли, взмывший в небо флаер. Что за... — Это второй, — отчитывается пилот, — по нам открыли огонь. Что делать? — Внимание всем, — объявляю я, — наемники выбрали сопротивление. Предлагайте им сдаться. При отказе уничтожить дозорный пункт бойцов брать живыми. Если не получится, — расстреливать. Перед тем, как спускаться, связываюсь с Гисконом по выделенной линии, дожидаясь, когда на панели шлема появится лицо и ору. «Какого хрена происходит? Наемники открыли огонь!» Эйзер сверкает глазами и чеканит. «Это нарушение контракта. Они предупреждены. Уничтожить всех!» Теперь точно не получится примирить деда Элисы с Гисконом. Магоны решились на открытую конфронтацию, то есть объявили войну. Сможет ли Гискон сражаться на два фронта? Слишком мало у него грубой силы, и я не успел развить оплот и собственные способности. Испытывая злость и неудовлетворенность, спускаясь по железной лестнице в ярко освещенный длинный коридор второго этажа, прижимаясь к стене, на панели шлема, что перед глазами, смотрю на желтую звезду в правом углу, мысленно тянуть к ней, и она распадается на строчки. Управление настройки дополнительно. Выбираю настройки, режимы, поиск противника. Картинка темнеет, становится схематичной, и на первом этаже, прямо под нами, обнаруживаются три человеческих силуэта. Два убегают к выходу, третий целится вверх. Псих, суицидник. Не входим, ору бегут тем, кто еще не спустился. Ару с места к лестнице и командую тем, кто рядом со мной. За мной валим отсюда. Остальные трое тоже срываются с мест, и в этот момент коридор там, где мы только что стояли, взрывается брызгами осколков. Ударной волной нас сбивает с ног и протаскивает по коридору. Панель перед глазами заливает красным, появляется предупреждение о повышении температуры. Потом изображение восстанавливается все так же в режиме поиска. Перекрыть выходы, — командует тем, кто остался наверху. Двое пытаются уйти, взять по возможности живыми. Придурок снизу пальнул в потолок, то ли из подствольника, то ли из плазменного ружья. И его действия не поддаются логическому объяснению. Надо разобраться, что тут происходит. Двое беглецов исчезают из зоны видимости, суицидник уже не отображается системой как объект, очевидно, мертв. «Моя группа, спускаемся на первый этаж», — командую своей четверки и первым бегу по лестнице, останавливаясь на лестничной клетке. Система гермошлема показывает, что коридор пуст, как и все помещения. Предчувствие останавливает, не дает выскочить в коридор и броситься в погоню на всех парах. Поднимаю руку. «Стоять, я первый». Выглядываю в коридор, заваленный обломками стен и потолка, различаю движение в еще не осевшей белой пыли и командую своим, забыв переключиться с общей связи. Назад! Опа! Мы все разом прыгаем на широкую лестницу. В стену попадает плазменный разряд. Нас припечатывают к ступеням, по спине бьют обломки, не причиняя боли. Костюм свою функцию выполняет на отлично. Если бы не он, мы бы уже были мертвы. А вот гермошлем не выдерживает. Трескается, и панель гаснет. Из динамиков доносится не голод, скрешет. Стягиваю шлем, выбираюсь из-под завала. Остальные тоже шевелятся, слава богу, живы. В нос набивается пыль, глаза слезятся, горло дерет. Наоман снимает и отдает мне свой шлем. Для страстки стреляет в коридор, одновременно говоря — Я сказал всем, что ты жив. Прежде чем надеть шлем, кричу в коридор. Говорю от имени Эйзера Гискона. Вы находитесь на его объекте. Приказываю вам сдаться. Нас все равно больше. У вас нет шансов. Жестом велю своим подниматься по лестнице. Пятясь, целюсь в провал, и ни хрена не вижу в белой пыли. В мыслях тоже муть. «Я не вижу логики в действиях наемников. Ради чего рисковать жизнями? Чтобы магон получил чужую нефтекачку? Или командир наемников заинтересован в том, чтобы умереть, но не сдаться?» «Вы точно действуете от лица нанимателя?» — доносится неуверенный голос из коридора. «Вопрос окончательно меня забивает». «Обрушиваю на на многоэтажную словесную конструкцию и велю выходить на улицу безоружными и ложиться мордой в землю». Доносится возмущенное бормотание. «Наемник связывается со своим, а я пока перенастраиваю гермошлем на статус лидера». «Что у вас?» – спрашиваю по общей связи, закончив с настройкой. Все в разнобой отвечают, что наемники по-честному сдаются. С моего флайера докладывают, что стрелявшие у нас минуту назад уже лежат во дворе и шевельнуться боятся. Приказываю наемников связать и собрать для допроса, а сам со своей группой обследую коридор, где произошел взрыв. Мы с Наманом выкапываем из-под обломков командира, по всей вероятности зачинщика беспорядков, с залитым кровью лицом. На нем такой же бронекостюм, как и на мне. Взрыв произошел слишком близко, шлем разворотило, а костюм остался целым, но, судя по слишком плоской грудной клетке и ногам трупа, тело внутри превратилось в фарш. Предполагаю, что это и есть командир наемников. «Осмотрите кабинеты», — распоряжаюсь я, — толкаю ближайшую дверь и понимаю, что ее не открыть, нужен доступ. А как его получить? С автоматом на изготовку убегаю на улицу, где спустившаяся с крыши четверка занимается наемниками. Двое держат их под прицелом, двое обыскивают. На этих наемниках костюмы цвета хаки, и на земле лежат продолговатые шлемы, не такие, как у нас. Снимаю свой, вдыхая раскаленный воздух пустыни, Указываю на пленных. «Встать, смотреть на меня!» Наемники вскакивают, как на пружинах. Это молодые парни двадцати трех-двадцати пяти лет с меня ростом. Взгляды у них растерянные. «Что за херня происходит?» — спрашиваю я. Пинаю шлем и с задним умом соображаю, что раз у моего костюма есть поиск противника, у них может быть маскировка, способная обмануть систему поиска, а значит, в здании... Командую пришедшим за мной на Оману Бену Ромулу. снять шлемы и осмотреть здания. Там могут быть еще люди. Внутри нет никого, бормочет разовощеки световолосый наемник, кривится, когда ему сводят руки за спиной и защелкивают наручники. Тиранон Урсус, двадцать пять лет, уровень два, ступень восемь, наемник, физическое развитие шестнадцать, духовное развитие шесть. У нас был приказ обороняться от кочевников. В диалог не вступать, — продолжает парень, — дабы не быть обманутыми. Но у кочевников нет такой техники, как у вас. Вот я и подумал, что надо сдаваться. Ясно, — киваю я и проговариваю для своих. С пленниками аккуратнее их ввели в заблуждение. Отключаюсь и продолжаю вести беседу. — Как думаете, кто и зачем это сделал? Мог ваш командир быть в сговоре с заинтересованными лицами? У меня есть сведения, что не он один. Исключено, профессиональный наемник готов отдать нанимателю жизнь. Допустим, я поверил. Но что, если командир получит свыше приказ, противоречащий кодексу чести? На миг оба наемника замирают, обдумывают услышанное. А я продолжаю. Вот, допустим, ты, командир подразделения. У тебя ответственность перед нанимателем. И тут тебе поступил приказ от того, кому подчиняются все ваши командиры. Что ты сделаешь? Затрудняясь ответить за всех, лично я не нарушил бы кодекс чести. Твоя честность похвальна, боец, но делу она не поможет. Где управляющий компанией? Должен быть у себя дома. А Вот те и экстренные совещания. Бормочу себе под нос — переключаясь на общую связь. «Срочно найти управляющего Кейта Церона», обращаясь к блондину. «То есть вам было сказано, что нападают кочевники, которые попытаются вас обмануть?» «Внешние силы, подстрекающие и вооружающие их?» «Чувствую себя идиотом». Либо командир подразделения намеренно дезинформировал своих бойцов, выполняя приказ Магона, либо управляющий обманул Гискона. что тут готовится перевод захватом захватом завода, а командир наемников ни при чем. Ситуация прояснится, когда мои люди найдут Церона, и я его допрошу. «Что с управляющим?» — нетерпеливо спрашиваю я. Отчитывается Дэн. «С женой беседуем, уверяет, что домой он не приходил». От бессильной злобы хочется рассмеяться, разбить морду второму мучиливому наемнику, потому что хрен поймешь, что тут происходит. И с каждой минутой все непонятнее и непонятнее. Выходит, предатель Церон? Почуял, что запахло жареным и сбежал? Обращаясь к словоохотливому наемнику. — Таранон, веди к залу, в залу где проходит совещание. Если моя догадка подтвердится, правды нам не узнать никогда. Круг лжи замкнется. Откуда вы знаете мое имя? Удивляется парень, и я прикусываю язык, напоминаю себе, что хожу по краю, и нужно быть осторожным. Дверь, зал совещаний, без надписей, ничем не отличающейся от таких же белых пластиковых заперта. Ключ доступа есть у Церона. Гискона, и, очевидно, был упокоенного командира подразделения наемников. Потому долго туда тарабаню кулаком, а потом бью ногой, жду минуту, и, отойдя в сторону и, надев шлем, выношу дверь из плазмогана. Церанон валяется в луже крови с дыркой в голове. Рядом лежит орудие убийства, где, надо полагать, только его отпечатки пальцев. «Хрен тебя узнаешь». Он сам застрелился или ему помогли? Трогаю труп ногой, еще не окоченел. Прикасаюсь к щеке, но уже начал остывать. Переворачиваю тело, вытаскиваю коммуникатор из нагрудного кармана, проверяю его, функционирует. Отлично, будет легко отследить контакты. Вытираю его за навеску, еще раз оглядываю кабинет. Деревянный стол, голографический проектор-монитор, Бумаги, сложенные аккуратной стопкой, шкаф и полки с папками, стоящими по росту и цвету. Семь рядков мягких синих стульев. По десять в каждом. Никаких следов борьбы. Вызываю флайер, поднимаюсь на крышу, по общей связи отчитываясь о находке. В салоне осы по коммуникатору связываюсь с Гисконом и докладываю о самоубийстве Церанона, заканчивая рассказ вопросом. «Мог ли предать Церон?» «Я уже во всем сомневаюсь», — говорит Гискон. Ноздри его раздуваются, как будто земля качается под ногами. «После полуночи я тебя жду», — напоминает он о моем обещании попытаться отсрочить смерть его супруги. «Собираюсь ответить, что буду, как условились, но мой пилот вослицает. «Милости воевал, вы только посмотрите!» Он выводит на экран изображение из сушеной солнцем земли, где ничего не растет. Смеркается и оранжевый цвет почвы линяет в серый. Медленно приближается пыльная полоса вдали. Сначала думаю, что это пустынная буря, но вскоре различаю пики трициклов, оскаленные морды озверелых, раскрашенные черным и зеленым. Картинка приближается еще, и вижу турели на трициклах, автоматы в руках озверелых. Серьезной техники и оружия у них нет, и даже если налетчиков будут тысячи, они усеют пустыни трупами, но завод не возьмут. Если предположить, что им обещали открыть ворота. Хотел бы я знать, как это собирался сделать Сэрон или командир наемников в одиночку. Или не в одиночку. — Конечно. Нужно допросить их приближенных. — По общей связи говорю. У нас гости. А зверелые движутся с запада, сколько их не видно. Готовьтесь отражать нападения, но не спешите их убивать. Попробуем с ними договориться. Вдруг они расскажут, кто и что им обещал. — Со зверелыми? — пилот чуть не выпадает из кресла. — Мочить надо паскут. они же хуже животных. — Напоминаю. Решение здесь принимаю я. Нада, Навера, вам задание присматривать за пленными. Остальные по флайерам. Без моей команды огонь не открывать.